Глава 39. Глаза застилает красная пелена. Двери в конце коридора становятся черно-белым пятном, когда я запинаюсь и падаю. Приземлившись на бок, я перекатываюсь на спину и хватаю ртом воздух. Потолок должен быть темным, но сейчас он кажется пульсирующим и трепещущим белым полотном. Дакс подстрелил меня. Я знаю это, хотя и не чувствую боли. Но я почувствовала пулю, слышала ее. Мне до сих пор не верится, что он действительно стрелял в меня. дакс Выдыхаю я и, глотнув еще воздуха, перекатываюсь на бок. Рана на плече вспыхивает, словно огненный шар. Я пытаюсь подняться на колени, но тут боль простреливает мое тело. Я вновь валюсь на пол. Шаги эхом разносятся по коридору. Я сворачиваюсь в комок и жду очередного выстрела. А вместо этого вижу побледневшего Дакса, который возвышается надо мной с широко открытыми глазами. Он в замешательстве смотрит на пистолет в своей руке. «Принцесса!» Он роняет пистолет и отпинывает его подальше, а затем падает на колени рядом со мной. Дакс с ужасом закрывает лицо руками. «Дакс!» — хмычу я. Это снова он. Видимо, атака закончилась. Я стискиваю зубы и, прижав руку к стене, пытаюсь подняться. Обезумевшие люди на улице все еще дерутся и кричат. Выстрелы разносятся по воздуху. Дакс снова кажется самим собой, но, судя по звукам, остальные все еще невменяемы. Он берет меня за руку и помогает подняться. «Убегай, принцесса, я снова теряю над собой контроль. Не могу больше с этим бороться». «Но мне нужна твоя помощь. Мы должны остановить это. Мне не сделать этого без тебя». Глаза дакс стеклянеют. Он борется с этой чертовой вакциной. «Не думаю, что это происходит где-то еще», — шепчет он. «Только в всанивали. В картоксе. Не поверили мне». Его голос срывается. «Принцесса, я подстрелил тебя. Убегай, пока это не вернулось, и я снова не причинил тебе боль». «Нет» хватив его за воротник, возражаю я. «Послушай меня, Дакс. Я знаю. Ты можешь с этим бороться. Ты должен постараться». Он качает головой. «Уже слишком поздно. Я не могу это остановить. Я чувствую, мне хочется причинить тебе боль. Хочется». Его слова переходят в рык. «Нет!» — отступая со слезами, говорю я, когда он сгибается пополам, борясь за контроль. «Дакс, слушай мой голос. Борись с этим, пожалуйста. Я не смогу остановить это без тебя». «Нет!» — рычит Дакс. Он стискивает волосы в руках и кричит, а мышцы на его лице выделяются под кожей. Мурашки бегут по телу, обезумевший и пустой взгляд устремлён мне в глаза. Он снова скалится, и на его лице не остаётся ни следа от моего друга. О, чёрт! Спотыкаясь, я отступаю назад и тут вспоминаю про дубинку. Я подношу руку к шее, пытаясь нащупать кулон. Но Дакс подлетает ко мне и сжимает мои запястья в руках, а тело впечатывает в стену. Моё плечо вспыхивает от боли. Затылок ударяется о бетон. Перед глазами плывут узоры света, а затем Дакс проводит рукой по моей шее, снимает цепочку и поднимает кулон перед моим лицом. «Дубинка, принцесса! Хитро!» Его голос звучит тихо и пугающе спокойно. Он бросает кулон на пол, и тот скользит по плитке. Подряд шкафчиков. Дакс снова подносит руку к моему лицу и нежно обводит его пальцами, скользит к шее и сжимает ее. «Я знаю, что ты меня слышишь, Дакс!» Выдыхаю я, пытаясь увернуться от его руки. Знаю, что ты заботишься обо мне и не хочешь причинять мне боль. «О, но я хочу», — говорит он с горящими глазами. «Ты даже не представляешь, как сильно я хочу причинить себе боль, Катарина. Я хочу вскрыть тебе череп и посмотреть, что Лаклан оставил внутри». Я закрываю глаза, чувствуя, как мое тело охватывает паника. Это не Дакс. Это то, что захватило его тело, превратив в мрачную и извращенную версию моего друга. Я не знаю, как вернуть его. Поэтому я решаю говорить ему правду и молиться. Где бы ни был мой Дакс, он мог меня услышать. «Дакс, ты мне нужен!» Глядя ему в глаза, молю я. «Ты единственный, кто может прочитать вакцину. Я не смогу все исправить без тебя!» На мгновение что-то мелькает в его лице. Намек на сомнение, маленькие признаки того, что он слышит меня. Его взгляд меняется, а рука чуть слабеет на шее. Но затем в глазах появляется суровость, а на лице — оскал. «Лгунья!» — кричит он и ударяет меня о стену. Мое раненое плечо врезается в бетон, и из губ срывается крик боли. «Ты думаешь, я забыл, что ты всегда была лучше меня? Всегда читала чертов кот Лаклана, как какую-то книжку с картинками?» «Нет!» — выкрикиваю я, когда перед глазами все плывет. «Пожалуйста, Дакс, прекрати!» Сжав руку в кулак, он отвозит ее назад. Призвав всю силу, о которой не знала, и инстинкты, о которых и не подозревала. Я хватаю его за рубашку и, дёрнув к себе, ударяю лбом в его нос. Он рычит и прижимает руку к лицу. Кровь хлещет между его пальцами. Я отталкиваюсь от стены и пытаюсь убежать, но действую недостаточно быстро. Он хватает меня за волосы и дёргает назад. Коридор вращается перед глазами, и я оказываюсь на полу, чувствуя, как горит кожа на голове. «А теперь ты умрёшь, принцесса!» И он вонзает мне ботинок в ребра, с трудом дыша, Я выплёвываю кровь и пытаюсь свернуться в клубок. Он пинает меня ещё раз, заставляя глотать воздух. Пока я восстанавливаю дыхание, он переворачивает меня на спину и, оседлав, прижимает к полу. Моё плечо — бушующий и ревущий океан боли. Силы покидают меня. Мышцы трясутся. «Так тебе и надо!» — бормочет он, когда я вздрагиваю. А мои руки впустую царапают пол. Потолок — кружащийся мешанина теней. А лёгкие сжались, словно кулаки. «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» — удаётся выкрикнуть мне, когда он обхватывает моё горло руками. «Дакс, пожалуйста! Ты не хочешь этого делать! Послушай меня!» Но он никак не реагирует, потому что даже не слышит. Его нос свёрнут, а кровь заливает лицо. Он поднимает руку, чтобы вытереть его. И время замедляется. Мир погружается в безмолвие. Дакс собирается убить меня. Я так хорошо вижу, как это произойдёт словно прокручиваю сцены фильма в голове. Его сильные, улучшенные гентехом руки опускаются и скоро заскользят по моей шее, беспощадно сжимая её. Он станет удерживать меня и сжимать горло, пока я не перестану бороться, пока мои губы не посинеют. Его не вывести из этого состояния. Не подействуют ни аргументы, ни просьбы. Человек, возвышающийся надо мной, больше не мой друг. «Прости, Дакс», — выдыхаю я, понимая, что остались лишь доли секунды пока его руки еще не на моей коже. Мне действительно очень жаль. Я резко поднимаюсь, не обращая внимания на боль и его удивленные глаза. А затем отрываю ему ухо зубами.